Глава 23. Автор против воли принуждён заняться немного историей. Пока короли и все прочие занимались Англией, которая управлялась сама собою и которая, скажем, к её похвале, никогда не бывало управляема столь дурно, человек, на котором Господь остановил свой взор и свой указывающий перст, которому предстояло вписать своё имя крупными буквами в историю, продолжал на виду у всех свой таинственный и смелый подвиг. Он продвигался вперёд, но никто не знал, куда он идёт, хотя не только Англия, но и Франция, и вся Европа видели, что он идёт твёрдым шагом, гордо подняв голову. Сообщим здесь, что было известно об этом человеке. Монг объявил, что будет защищать независимость усеченного парламента или охвостья, как его тогда называли, того самого парламента, который Ламберт, подражая Кромвелю, чьим сподвижникам он был подверг, стремясь навязать ему свою волю в столь суровой блокаде, что в это время ни один член парламента не мог выйти из здания. Ламберт и Монг.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 Честный республиканец, по мнению некоторых Монк хотел сохранить усечённый парламент. Это явное, хотя и испорченное детище республики. Чистолюбец, по уверению других, Монк хотел сделать себе из этого парламента, которому казалось, он покровительствол прочную ступень к трону, ещё не занятому после того, как Кромвель свергнул короля, но не осмелился сесть на этот трон сам.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 который, подобно осторожному мореплавателю, пробиравшемуся среди рифов, двигался медленно, держа нос по ветру, принюхиваясь и прислушиваясь ко всему, что доносилось из Лондона. Обе армии сошлись у Нью-Касла. Ламберт пришел первый и занял город. Монг, всегда осмотрительный, расположился в Колдстриме, на Твиде. Увидав Ландерта, армия Монка воодушевилась. Напротив, увидев Монка, армия Ландерта пала духом. Казалось, неустрашимые воины Ландерта, так сильно шумящие на улицах Лондона, двинулись в путь в надежде никого не встретить.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 История рассказывает, а известно, что эта почтенная дама никогда не лжёт, что в день прибытия его в Колдстрим по всему городу чтят наискали хоть одного барана. Если бы Монк командовал английской армией, то она бы вся разбежалась.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 По мере того, как рассказы следовали один за другим, в общем, все малоутешительные, Монг, видя испуг и уныние на лицах окружающих, постарался уверить всех, что он не голоден. К тому же они смогут поесть завтра, ибо Ландерт, вероятно, собирается развязать бой и, следовательно, добыть провизию, если потерпит неудачу в Нью-Касле,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 Он знал, что днём может быть неприятель предпримет рекогносцировку, и около аббатства произойдёт стычка, но ночью он не решится явиться сюда. Поэтому монк чувствовал себя в безопасности. Солдаты могли видеть, как он после ужина, то есть пожевав табак, заснул, сидя в кресле подобно Наполеону под аустралицем при свете ночника и луны, поднимавшейся на горизонте. Было около половины десятого вечера. Вдруг монга вывела из дремоты быть может притворной толпа солдат, прибежавших с весёлыми криками и топотом. Генерал тотчас открыл глаза. Что случилось, дети мои, спросил монг. Генерал, добрая новость. А, не прислал ли Лэмберт сказать, что даст завтра сражение? Нет, но мы захватили рыбаков, которые везли рыбу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 Кордийские моряки, они ловили рыбу у французских и голландских берегов, их загнало сюда бурею. А говорят они по-английски, спросил генерал. Их старшина обратился к нам по-английски. Генерал становился всё более подозрительным. Хорошо, сказал он. Я хочу видеть этих людей. Приведите их ко мне. Офицер отправился за рыбаками. Сколько их, спросил Монк, какое у них судно?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 Ответ был произнесён быстро и отрывисто, как говорят в провинциях за Луарой, а не медленно и протяжно, как в западных и северных провинциях Франции. "Но всё-таки говоришь", спросил монок ещё раз, чтобы хорошенько прислушаться к выговору рыбака. "Мы моряки, говорим немножко на всех языках", отвечал рыбак. "Так ты рыбак?"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 О, нет, а ты я покупаю у тебя весь улов, говорят откровенно. Куда ты вёз рыбу? Скажу правду, ми лорд. Я направлялся в Юкату. Моя барка шла вдоль берега, когда нас заметили ваши кавалеристи, и грозя мушкетами приказали повернуть к вам в лагерь. Так как при мне не было оружия, добавил рыбак с улыбкой, пришлось подчиниться. А почему ты ехал к Ландерту, а не ко мне? Не стану скрывать, ми лорд, если позволите говорить откровенно. Позволяю и даже приказываю. Я ехал к Ландерту, потому что лондонские господа едят хорошо и платят хорошо, а вы, шотландцы, вегетариани, пуритане, не знаю, как вас назвать, едите плохо и платите Ещё хуже. Монк пожал плечами, с трудом скрывая улыбку. Но скажи мне, как ты, Южанин, попал к нашим берегам? Я имел глупость жениться в Пекардии. Но Пекардия всё же не Англия, ми лорд. Человек спускает судно в море, а бог и ветер несут его куда ему угодно. Так ты направлялся не сюда и не думал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 Чтобы рыба не пропала, надо было продать её в ближайшем английском порту. Всего ближе был Ньюкасл. Слухи там и шли неплохой. Ходили слухи, что и в лагере, и в городе народу тьма, и дворяне из голодались. Вот я и направился в Ньюкасл. А где твои товарищи? Они остались на судне, ведь они простые матросы, ничего не знают. А ты знаешь, спросил Монк.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 Он разгуливал по берегу в ожидании лодей, которые должны были вести его в Гагу. Высокий, такой бледный, черноволосый, а лицо не очень-то доброе. Он, похоже, не совсем здоров. Верно, голландский воздух ему не по нутру. Монк внимательно слушал быстрый, цветистый рассказ рыбака на чужом языке. К счастью,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 отправляется в Гаагу. Само собой, слышал? Зачем же? Всё за тем же, отвечал рыбак. У него одна мысль вратиться в Англию. Правда, прошептал монк, задумавшись. Притом, прибавил рыбак, в Штатгальтер, вы знаете его милорд, Вигельм II, ну тоже помогает ему всеми силами. Ты слышал об этом? Нет, но я так думаю. Ты мне, кажется, силён в политике, спросил Монг. Ах, ми лорд, мы былики привыкли иметь дело с водой и воздухом, с двумя самыми непостоянными вещами. Встал бы мы редко ошибаемся насчёт остального. Послушай, сказал Монг, меняя разговор. Говорят, ты хорошо накормишь нас. Постараюсь, ми лорд. За сколько продашь свой лов? Я не так глуп, чтобы назначать цену.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 Во всяком случае, выслушай меня. Я дам тебе совет. Как? Ми лорд хочет заплатить мне или дать ещё добрый совет? Какая милость! Монк пристально взглянул на рыбака, который всё ещё внушал ему подозрение. Да, я хочу заплатить тебе и дать совет, потому что одно связано с другим. Слушай, если ты пойдёшь к генералу Ланверту, ребак по плечам, как будто хотел сказать: "Пожалуй, раз вы этого непременно желаете. Не проходи через болото", продолжал монк. "С тобой будут деньги, а я там поставил несколько шотландских отрядов. Шотландцы люди несговорчивые, плохо понимают язык, на котором ты говоришь, хоть он и составлен, как мне кажется, из трёх наречий. Они могут отнять у тебя то, что я тебе дам". Вернувшись на родину, ты станешь рассказывать, что у генерала Монка две руки, одна шотландская, а другая английская. И что шотландской рукой он огимает то, что щедро даёт английской. А, генерал. Я пойду той дорогой, какой вы прикажете, сказал рыбак со страхом, слишком ясно выраженным, чтоб не быть преувеличенным. А охотнее всего я остался бы здесь, если бы вы мне позволили. "Охотно верю", сказал монк с едва заметной улыбкой. "Но я не могу оставить тебя здесь в собственной палатке. Да я не смею думать об этом, ми лорд. И прошу вас только сказать мне, где прикажете остановиться. Не извольте слишком беспокоиться для моряков, ночь проходит быстро. Так я прикажу отвезти тебя к твоей барке.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 Вошёл адъютант. Отведите этого человека и его товарищей в маленькие палатки, где помещаются маркетанты у болота. Там они будут близко к своей барке, и всё же им не придётся напевать на воде. Где помещаются маркетанты, так назывались торговцы прежде всего провизией, сопровождавшие армию в её передвижениях. Что тебе надо? Speedhead. Сержант Speedhead, который вошёл в палатку генерала без вызова, ответил: "Ми лорд, на аванпостах французский дворянин, он непременно хочет вас видеть". Хотя оба говорили по-английски, рыбак тем не менее слегка вздрогнул, но Монк, занятый разговором с сержантом, этого не заметил. "Что за дворянин?" спросил Монк. "Ми лорд" отвечал Спитхед. Он сказал мне своё имя, но эти проклятые французские имена так трудны для шапланской глотки, что я не мог запомнить. Граульные сказали мне, что это тот самый дворянин, который являлся вчера и которого вы не пожелали принять. Да, у меня был в это время военный совет. Что уже прикажете теперь? Приведи его сюда. Надобно ли принять меры предосторожности? Какие? Созавязать ему глаза, например. Зачем? Он увидит то, что я хочу, чтобы все видели, то есть то, что около меня 11.000 храбрых воинов, которые горят нетерпением пролить кровь за парламент, Шотландию и Англию. А с ним что делать? спросил Спидхед, указывая на рыбака, который во всё время разговора стоял неподвижно, как человек всё видящий, но ничего не понимающий. Да, правдем, сказал монк. Он обратился к рыбаку: До свидания, любезный друг. Я нашёл тебе помещение. Дигбе отведите его. Не беспокойся. Тебе сейчас же уплатят деньги. Благодарю вас, ми лорд, сказал рыбак. Он поклонился и вышел вместе с Дигбе. Пройдя кого в 100, Он увидел своих товарищей. Они оживлённо перешёптывались и, казалось, боялись. Он подал им знак, который несколько успокоил их. "Эй-вей", закричал он. "Вступайте к сюда. Генерал Монг так щедр, что платит нам за рыбу и так добр, что обещает приют на ночь". Рыбаки подошли к своему предводителю и в сопровождении Дигби двинулись к маркитанским палаткам, где им отвели квартиру. Дорогого рыбаки в темноте встретили солдата, который вёл французского дворянина к генералу. Дворянин ехал верхом, закутавшись в широкий плащ, поэтому рыбак не мог рассмотреть его хозяи и очень старался. А дворянин, не зная, что едет мимо соотечественников, не обратил на них никакого внимания. Адъютант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 Он бросал красноватый отблеск на заросшие травою болотные воды, которые покрывал рябью свежий ветерок. Разместив моряков, адъютант простился с ними и уходя сказал, что из палатки видна мачта их барки, качавшейся на волнах реки. Стало быть, она ещё не потонула. Это, видимо, очень обрадовало предводителя рыбаков.